поп и попса. Вроде бы поп и попса одно и то же, однако разница между этими двумя понятиями, пусть и небольшая, но есть. Первое слово – это зарубежный термин поп. Английское сокращенное слово от популярной. Второе слово – его русский суррогат. Причем английский вариант – это констатация факта. Популярная музыка. Русский синоним – это уже почти оскорбление. Но прежде чем углубляться в вопрос, давайте сначала совершим краткий экскурс в историю.